Таня. Таня поступила в педучилище. В институт можно поступить и после. Учиться не хотелось. Отвыкла, но хоть какое-то образование получить надо, а то стыдно перед мамой и бабулей. Мама и так ходит с больными и несчастными глазами, переживает за отчима. Видит его с подружкой во дворе, оба лыка не вяжут, а стыд какой, на глазах у всего дома. Женька тоже переживает. Таня слышит. Мама спит тревожно, что-то бормочет, во сне ест плохо, под глазами синяки. Когда встречает отца во дворе, опрометь убегает, а потом плачет в ванной. А вот бабуля не грустит, говорит, все к лучшему, избавились от этого алкаша. А мать еще молодая и красавица, сто раз устроит свою жизнь с приличным человеком. Таня пришла к Смолянскому, Когда тут был на сутках. Взяла свои тапочки, халат, шампунь и зубную щетку. Села на стул и оглядела квартиру. «Ну вот, еще одна история в жизни закончилась», — подумала она. «Надо сказать, без сожаления». Оставила ключи на кухонном столе и захлопнула за собой дверь. Как говорится, была без радости любовь, разлука будет без печали. А Смолянский умный все поймет к чему пустые разговоры и выяснение отношений, да и каких таких отношений? Обычная история, жизненный эпизод, так сказать. Таня позвонила девчонкам и предложила поехать на море, хотя бы на две недели. Лялька подумала и согласилась, а Верка сказала твердое «нет», как они ее не уговаривали. Куда ей ехать, если с Вовкой беда и полная неизвестность? Сказала, что сидит у телефона и даже из дома не выходит. Решили ехать на Азовское. Там все копейки, и море мелкое, и теплое, к тому же там живут Танины родственники, бабулина сестра с семьей. Обещали, что подберут девчонкам хорошую недорогую квартиру, близко от моря. Таня купила билеты на поезд, так дешевле. Когда сели в вагон, все отпустило. И тревоги, и проблемы, и предстоящие жизненные сложности. Впереди море. Конечно, все будет хорошо. Да что там хорошо, все будет замечательно. Ведь молодость хороша еще и тем, что доверчиво и так многое щедро сулит. Кажется, впереди целая жизнь. О чем грустить?